Первый хадис «Но работа связана с намерениями, но это для каждого, кто намеревался, так что тот, кто был поброшен в этот мир, пожимает его или на его авторитет» Ему